Глава сорок четвертая. Шестое декабря 2014-го. 24 июня 2015-го. Авария. Горящая промывочная. Четвертое апреля 2015-го. Виктор жив. Через год после исчезновения он вернулся в мир живых. Абигель с нетерпением ждала Фредерика перед тупиком на улице Данель. Она ходила взад-вперед, нервничая, как никогда. Мозг ее буквально кипел. Она думала об открытиях, сделанных в психиатрической больнице, о пропидоле в своей крови в ночь аварии, о Лео, о Викторе. Все смешалось. Подъехала машина Фредерика. Он едва притормозил. Только чтобы Абигель успела сесть и резко рванул с места. Мчимся в больницу Дюнкерка. Туда доставили Виктора. Патрик вылетел на вертолете. Больше я ничего не знаю, но новость суперская. Он был возбужден. Глаза вновь горели огнем, как будто надежда возрождалась из пепла. Ты плакала? Мой отец. Мой отец был негодяем. Фредерик остановился на светофоре. «Ты не должна так говорить. Это твой отец». Я посмотрел свою историю болезни в Солонгро. В ночь аварии обнаружили пропидол у меня в моче, при том, что я не принимала его больше суток, а это лекарство выводится из крови за несколько часов. «Мой отец опоил меня пропидолом!» Фредерик вытаращил глаза. «Нет». Ты наверняка ошибаешься. Ив никогда бы такого не сделал. Результаты анализов доказывают, что сделал. Повисла долгая пауза, которую Фредерик нарушил первым, поворочив языком во рту. — Ты совершенно уверена, что... что не принимала пропидол в тот вечер? Она испепелила его взглядом. — Ладно, снимаю вопрос. Пошел на попятный Фредерик. «Это была просто гипотеза, ясно? Ив, твой родной отец, опоил тебя пропидолом? Как? Стакан воды перед отъездом?» Он налил пропидол в кофе. Пустой термос Пальмери нашел в салоне машины. «А Леа?» Она быстро уснула, поэтому он ее оставил в покое. «Зачем? Абигель, зачем твой отец сделал это?» Я все время об этом думаю. История с ремнями. Фред, ты помнишь? Никто не был пристегнут. Ни один из нас троих. Лео и я спали. А что, если это он их снял? Это объяснило бы мою уверенность в том, что я пристегнулась перед тем, как уснуть. Он хотел, чтобы мы погибли наверняка. Она увидела, как Фредерик с трудом сглотнул. Возбуждение сменилось недоумением. «Ты понимаешь, что говоришь?» «Думаешь, я над этим не размышляла?» «Тогда получается это что-то вроде акта самоубийства?» «Да, все сходится. Стереть семью дюрнан с лица земли. Увлечь нас в свое безумие. Большое дерево на вираже подходит как нельзя лучше. Он, наверное, мог бы сделать это на автостраде, но не хотел, чтобы пострадали другие машины, другие люди». И вот он под предлогом нехватки бензина съезжает с автострады. Может быть, 4 и 5 декабря он как раз ездил искать место, где устроить аварию. И потом это письмо Лео. «Очень скоро я умру. Она... она, может быть, что-то знала?» Ее глаза наполнились слезами. Эти типы, что его преследовали. Его двойная жизнь, измученный вид. Он наверняка был в депрессии. Отсюда суицидальное настроение. Такие семейные самоубийства, увы, явления типичны. Человек боится порицания, не хочет оставлять свою семью на произвол судьбы и истребляет ее. Сколько мужчин убивали детей, жену и только наведавшись во все спальни дома, пускали себе пулю в лоб. Это подлинная драма, фред. Это какое-то безумие. Твой отец взял бы пистолет, ружье. Почему автомобильная авария? Мой отец всю жизнь боролся с преступностью, служил примером. Когда я был в таможне, его фотографии висели повсюду. Мне говорили о нем как о миссии Он участвовал в самых крупных операциях по ликвидации сетей наркоторговли, иногда рискуя жизнью. Я думаю, он не хотел нести бремя двух убийств и самоубийства. Хотел, чтобы его образ остался в памяти у всех незапятнанным. Что-то вроде кодекса чести, понимаешь? Значит, он выбрал аварию. Так оно чище. Но как ты объяснишь эту адресованную тебе записку в его вещах? Истину, которую ты должна найти? Понятия не имею. Она вздохнула. Я обижалась на него за то, что он был недостаточно близок с Лео и со мной. За несколько месяцев я так и не разглядела, что он страдает, и все из-за этого дела. Это не он был эгоистом. Эгоистка я. Не говори так. Ив всегда был очень сдержан. Он не из тех, что вываливают на других свои проблемы. Ты не могла догадаться. Все это только ужасные гипотезы. «Я знаю. Но это серьезная ниточка. Хочешь, поговорим с шефом аварийной бригады, расскажем эту историю про пропидол в твоей крови? Он может пересмотреть аварию под другим углом и... Нет, пока не стоит. Мне надо все это переварить, прежде чем чернить память отца».